Глава двадцать восьмая. Икард. После свадьбы прошло четыре дня, а счастливыми молодоженов назвать было трудно. Икард побывал на двух обедах за одним столом с королевской семьей, и оба раза друг даже не смотрел на молодую жену. Она сидела по его правую руку, задумчивая и печальная, для него словно не существовавшая. Это оказалось странным для Икарда. Как бы не хотел принц в супруге другую, нельзя было так себя вести. Ведь обратной дороги для них с Аделлой нет. Она законная жена, будущая мать его детей однажды станет королевой Гарда. Пусть в его сердце намертво поселилась та девочка Стерлина, нужно жить настоящим и смотреть в будущее. Пока же Йорк делал все совсем наоборот. Он целиком и полностью существовал в прошлом, мечтая лишь об одном — отомстить драконам за то, что те вмешались в его судьбу. Хотя до сих пор доказательств, что вторая принцесса мертва, не было. Когда он дарийский принял за дочь то обожженное до неузнаваемости тело, которое нашел Икард, и устроил похороны. Вчера хвостатка принесла письмо, в котором официально объявлялось об этом. Икард не стал показывать это известие принцу, отнес прямиком королю. Ворочить ножом в незажившей ране друга совсем не хотелось. Сегодня они возвращались в Дифрифол, чтобы принца занял место наместника. Выбрали наземный путь. Нужно было оценить вред, нанесенный снегопадами дорогам, соединяющим города. Йорк уже сейчас начал активно готовить армию, но не для того, чтобы дать отпор врагу. Он собирался выступить на запад и первым ударить по драконам. «Уверен, что так будет правильно», — Икарт поравнял своего левиона с птицей Йорга. Погода стояла удивительно ясная, безветренная. Лишь крепкий мороз и бескрайняя снежная равнина внизу говорили о наступившей зиме. Тайга Брифдейла осталась далеко позади. Теперь до самого Дифрифола им предстояло наблюдать ледяную пустошь. Главной дороги было не видно. Метели основательно занесли все наземные пути. «Уверен», — проговорил Йорк и подставил ладонь к глазам, глядя в сторону солнца. «Это последнее, чего от нас ожидают крылатые твари». Они считают, никому из людей не хватит смелости напасть на них. Серьезно? Это после того, как Первая война смела с лица земли большую их часть, они не давали о себе знать сотню лет после той бойни. Все считали их вымершими. Икард, времена, когда ящеры ходили на цыпочках, прошли. Я с детства помню их грабежи. Сначала не смелые и редкие, они воровали оружие, провизию, людей. «Но в последние годы это перестало быть просто разбойничьими налетами. Драконы убивают. Не для защиты, а намеренно. Да еще эти туманы. Я почти уверен, что они дело рук их колдовства. Ты уже потерял медалу. Кто еще должен погибнуть, чтобы ты решился пойти в бой?» Сжав зубы до скрипа, Икард промолчал. Йорк умел бить точно в цель и не гнушался этим. «Это не повод рисковать чужими жизнями». рано или поздно рисковать придется уж лучше сейчас, точно зная что нас ждет, чем сидеть в норе и ждать рокового дня. он был с Йоргом не согласен драконам сложно нападать на гард зимой города практически полностью расположены под землей, и воевать в замкнутом пространстве для них непросто. но спорить сейчас с ним бессмысленно лучше потерпеть немного и подойти к разговору с другой стороны. Все равно в ближайший месяц никто никуда не отправится, армия не готова». Развернулся и отлетел немного назад, пропустив семерых из отряда. Оказавшись рядом с черным левионом принцессы, внимательно на нее посмотрел. Они были в пути целый день, но на этот раз она выглядела гораздо лучше, чем в предыдущие свои путешествия. Видимо, уже привыкла. Неподалеку летела ее служанка, которую можно было бы и не брать с собой в столицу. Но Адела захотела отправиться только с ней. Завершали строй еще пятеро всадников. Как вы себя чувствуете? Все же спросил Икард. Спасибо, все хорошо. Она напряженно улыбнулась на него не глядя. Он внимательно осмотрел ее закутанную в меховой плащ фигуру. Руки в белых перчатках также вцеплены в поручень седла, как и час назад, когда Икард на нее смотрел. Боитесь высоты? Немного. Он ни за что вас не уронит, принцесса. Доверяете своему Левиону?» «Моему?» В голосе прозвучало удивление. «Никто не говорил, что он лично мой. Его взяли специально для вас. Йорк должен был познакомить с ним, прежде чем усадить в седло. Увы, может был слишком занят». Икорот вздохнул, бросив осуждающий взгляд в сторону летевшего впереди принца. «Его зовут Мик. Он молод, летал на дальние расстояния всего пару раз. Но очень хорошо обучен». Я сам занимался с ним и назвал его этим именем не просто так. Этот левион очень быстрый. Еще ни один не развивал такую скорость, на какую способен он. «Вы учите птиц?» «Да, я командую всадниками. И прежде чем воины займут седла, каждый левион проходит через мои руки». «Это очень интересно?» Принцесса отцепила, наконец, одну ладонь от поручня и провела пальцами по черным перьям птицы. «Мик, ну надо же!» «Если хотите, я познакомлю вас с ним, как положено». Икар улыбнулся. «Только когда мы прибудем в Дифрифол?» Осталось совсем немного. Принцесса подняла на него взгляд удивленных для севера зеленых глаз и ответила на улыбку. «Да, конечно, хочу».